18. Томас, рыцарь Розы, благородный даже в своей рванине, с пристальной взыскательностью посмотрел на Джанет, а та, под его взглядом, ощутила приятное покалывание в ладонях и шее. Джон Рейвенскрофт, заметивший эту глубокую, невысказанную интимность, неловко поерзал на диване. «Да, однако нам еще есть что обсудить». «Всю свою жизнь я отвергал то, что отдавало домыслами или фантазии. Для меня все это было пустым звуком, уделом сумасшедших или мелких детишек. И тут выясняется, что все свои закоренелые жизненные устои я вынужден отбросить и принять существование некоего огромного невидимого мира как непреложный факт». Легонько стиснув руку дочери, Он глубоко посмотрел на молодого человека, который только что поклялся ей в верности. «Это будет непросто. Так что наберитесь терпения». Райвенскрофт перебрался обратно в кресло, уступив место Тому, чтобы тот сел поближе к Джанет. А она прошептала вопрос, настолько тихо, что обоим мужчинам пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. «Том, мир, из которого ты пришел...» и который я видела глазами вашей королевы. Всегда ли он настолько уродлив, как его выставляют тот охотник и его отвари? Нет, миледи, отнюдь не всегда. Там, конечно, таится опасность, причем немалая, но красоты в нем несравнимо больше, причем такой, какую в вашем мире ни за что не сыщешь. Обитатели тех земель зовутся феями, вы зовете их феями, а из-за какого-то страха уменьшили их до мелких, «Щебетунов и щебетуний, что порхают по всевозможным садам в ваших детских сказках. Но, как вы нынче увидели, по размеру они гораздо крупнее». Джанет сцепила перед собой ладони. Переведя взгляд на отца, она попыталась рассказать ему о событиях, что привели их сюда. «С Томом мы повстречались на прошлой неделе, на каменном мосту у Авимора», — сказала она. «Там на меня напало существо вроде тролля». «Я вела себя точно так же, как и этим вечером. Говорила на том же чертовом языке, и там же мне открылся тот совершенно диковинный мир». Джон Рэйвенскрофт пораженно вспомнил, как его жена настаивала, что видела то же самое всего за несколько дней до того, как он ее потерял. Вспоминая величайшую трагедию своей жизни, он прошептал, «Сегодня вечером, доченька, когда я посмотрел в твои глаза, тебя там не было». Он поднял взор, отчаянно желая увериться в том, что его дочь и Томас говорят ему правду. «Видя такой же взгляд в глазах твоей матери, я щел его за безумие». Джанет кивнула. «Еще бы. Когда я ощутила то жуткое присутствие у себя в голове, то подумала, что вот-вот взорвусь. Сумасшествие — это даже не то слово. Ты видел, как те лютые твари сжались к моим ногам? С какой стати?» Почему бы им просто не сожрать меня? Да и дело с концом». Слушая дочь, отец притиснул к глазам руки в попытке как-нибудь пресечь поток неотвязных, болезненных воспоминаний. Посидев так с полминуты, он тихо сказал. «Как ни крути, а нам нужно знать, что это за женщина-призрак. Иначе как нам помешать тем мучениям, которым она тебя подвергает?» «Да, черт возьми!» Джанет с решительным видом обернулась к Томасу. «Так кто она, эта твоя королева? Что за существо смеет вот так бесцеремонно заставлять меня выделывать все, что ей заблагорассудится? И почему эта сучка выбрала для своих издевательств именно меня?» «Нехорошо называть ее столь неблаговидными эпитетами, что сейчас с такой легкостью слетают с твоего языка». «Мне, блин, все равно. Просто скажи, кто она такая?» После удивленной паузы Томас с осторожной обстоятельностью взялся отвечать на этот вопрос. нам? Она королева страны летних сумерек. Всем тем, кто живет при ее дворе, ее улыбка дарует восторг и радость. Но она же вселяет страх в тех, кто ее отвергает. Бренным она испокон являлась в их ярчайших снах. И в разные времена была наречена Титанией или Мэб, Медб или Глорианой, Дианой или Морриган, Астартой или Иштар. Под любым из имен, какие бы ей ни давали, она великолепнее и славнее, чем можно себе хотя бы представить. Она владычица всех земель волшебной страны, от обширных полей утренней звезды и до неодолимого отрога печали. Ей я присягнул своей жизнью и честью исполнять все, что она мне повелит». Рейвенскрофт был потрясен, но что должна была при этом испытывать Джанет, а она меж тем вырвалась из объятий Тома и посмотрела на него с вызовом. «Что? Ты поклялся этому... созданию? Как? Зачем? И ты думаешь, что я буду просто сидеть и ждать, пока она будет тебе указывать, что еще для нее сделать?» Пристально глядя на юное олицетворение своей привязанности, Томас заявил. «Я дал клятву повиноваться ей во всем, о чем бы она ни попросила, ибо она моя королева. Во всяком случае, была, пока ее не постигла безумие». «Но это глупо!» В попытке успокоить свои мысли, Джанет принялась расхаживать по комнате. При этом она пыталась вспомнить, о чем именно думала королева в те краткие минуты, что занимало ее тело. Внезапно она остановилась перед Томасом. «А вот та королева, что во мне! Она была явно не сумасшедшая. Жестокая, бесчеловечная, но никак не безумная. Ты уверен, что мы говорим об одном и том же существе?» Спокойно и с величавым достоинством Томас стал излагать историю своей госпожи в том виде, в каком ее понимал. «В мое отсутствие на ее королевство обрушилось великое зло, сились навязать свою волю самому ее существу. Чтобы спастись, она отбросила свой осознанный разум, далеко-далеко оставив лишь полую оболочку, которая по сейчас где-то безумно вопит на луну. Но из-за этого безумия моя королева стала неспособна поддерживать баланс жизни и смерти. И теперь ее королевство, вечная страна лета, медленно обращается в ничто, а с ней и все ее обитатели — И чтобы вернуть владение королевы к жизни, мне крайне важно воссоздать ее целостность. Как только это будет сделано, я завершу свой поиск и выполню перед королевой свой неукоснительный долг. Только тогда я возымею право просить ее сложить с меня обед повиновения ее воли». Чувствуя на себе скептический взгляд отца Джанет и откровенную насмешку со стороны его дочери, Томас, тем не менее, продолжал. Посредством... Некоего странного колдовства ее разум поселился в твоем, незатронутом безумием, которое поглотило ее оставшуюся оболочку из плоти. «Чушь собачья!» — фыркнула Джанет. Ее отец, вероятно, опасаясь очередного эмоционального выплеска, встал и протянул руку, успокаивая свою дочь. «Джанет, прошу тебя, тише!» И с несколько смущенным видом продолжал. «Криками эту проблему не решить. Мы все это понимаем!» а впереди еще так много всего, что нужно сделать, и понять прежде, чем вернутся эти существа». Глядя на Томаса, он спросил. «Я ведь прав, полагая, что этот охотник со своими зверями рано или поздно вернется, если он пережил вашу пулю. Но даже если нет, то вылазки продолжит еще кто-нибудь из избранных, и все это будет длиться до тех пор, пока они не исполнят волю своего хозяина, или мы все не погибнем». «А у этого хозяина есть имя?» «Да. Он известен как повелитель тьмы и смерти. Его владения огромны, а существа, что у него в услужении, не подчиняются никакой иной воле, кроме его». Рейвенскрофт на это заметил. «Кем бы он ни звался, мы должны быть готовы». Томас, невозмутимо откинувшись на спинку дивана, оглядел отца с дочерью. «Да, это так. Однако у нас есть некоторые преимущества». И задал вопрос Джону Рэйвенскрофту, от которого тот заметно встрепенулся. «Мистер Рэйвенскрофт, позвольте поинтересоваться, кто построил ваше имение?» «Что? Какое это имеет отношение к нашему разговору?» Томас улыбнулся. «Для меня поистине загадка, кто мог учесть при строительстве столько скрытных защитных барьеров. Их здесь столько, что они способны выдержать натиск порождения страны фей, даже если они вздумают нагрянуть всем скопом. Джон Рэйвенскрофт?» Задумчиво склонил голову и ответил не сразу. «Это поместье, как бы сказать, было возведено тем, кому принадлежит право зваться родоначальником семьи Рэйвенскрофтов. Его по совпадению тоже звали Джоном. А семейство наше живет здесь без с тех самых пор». Он внимательно поглядел на Томаса. «И по семейному преданию он был ясновидцем». Для Джанет это было новостью. Она хотела задать вопрос, но Том упредительно положил ей руку на запястье и взглядом призвал молчать. Райвенскрофта они слушали, не перебивая. «То есть ему порой удавалось заглядывать в будущее?» — пояснил тот. «Одно время считалось, что ясновидением в том или ином виде обладают люди родом с Северного Нагорья. А тот, Джон, по слухам, использовал свой дар при ведении дел» из-за чего семейство Рейвенскрофтов неизменно процветало. Сколотив приличное, даже по тем временам состояние, первый Рейвенскрофт начал строить это поместье. При этом он лично прорабатывал все детали. В нашей семье говорили, что он предрёг некую тёмную участь, то ли себе, то ли кому-то из своих потомков, и готовился отразить её на свой необычный манер. Том посмотрел на Рейвенскрофта и с лёгкой улыбкой сказал — И ему это удалось. Не будь я по рождению человеком, находиться здесь с вами было бы мне не под силу. Созданные при возведении этого дома обереги для создания страны фей Гибельны. Этот дом зиждется на одном из великих меридианов и на сочленении двух лей-линий, что само по себе обеспечивает поместью мощную защиту. Примечание. Лей-линии предположительно силовые линии энергетических полей земного шара. Конец примечания. На этот раз Джанет не удержалась от вопроса. «Ли-линий? Это что, реально? Разве это не какая-то хохма в стиле «Нью-Эйдж»? Просто жесть. Ты хочешь сказать, что они в самом деле существуют?» «Да, миледи. Годы, проведенные мной в стране фей, настроили меня на улавливание истинной магии. И в данный момент я чувствую вибрации этих линий силы столь же явственно, как и твои слова. Они меня буквально пронизывают». Томас ободрительно улыбнулся Джанет и ее отцу. «Однако истинный шедевр вашего предка — это изгородь из рябин. Я еще никогда не встречал чего-либо подобного. Из уроженцев наших мест сквозь такой барьер никому не пройти». Томас на какое-то время погрузился в свои мысли. «Вот за этими линиями защиты вы и должны оставаться, пока я не разделаюсь с темными посланцами». «Джон Рейвенскрофт?» поглядел в удивлении, после чего прогремел. «Ты ожидаешь, что я буду сидеть, сложа руки, прячась за этими стенами?» Рыцарь Розы, возглавлявший в стране летних сумерек целые рати, распоряжаться умел ничуть не меньше, чем человек, который сейчас стоял перед ним, и он с холодком произнес. «Джон, вы бы отправили на одну из своих встреч кого-нибудь, кто ничего не смыслит в вашем бизнесе?» «Вряд ли. Тогда, прошу, позвольте...» заняться своим делом тому, кто по-настоящему знает и понимает страну Фей. Ваше же присутствие будет моим поиском только мешать». В тот момент, когда оба настороженно посмотрели друг на друга, в комнате нависло ощутимое напряжение. Не дав ему, впрочем, сгуститься, Джанет положила Томасу на плечо руку. «Ты не ответил. Почему я?» — спросила она. «Что я такого сделала, чтобы привлечь внимание этой самодуршей королевы?» Томас начал было объяснять, что ему сказала матушка Хейнтер, но его прервал громкий звонок мобильника Рэйвенскрофта. Джанет была раздосадована, но Томас наблюдал с живым интересом, как немолодой почтенный джентльмен что-то говорит в металлическую безделушку, которую держит в руке. Вместе с тем, как Рейвенскрофт нахмурился, Томас тоже забеспокоился. По окончании разговора Джон Рейвенскрофт посмотрел на них с мрачноватой улыбкой, «У главных ворот, или, по крайней мере, того, что от них осталось, стоят двое детективов. Эти джентльмены ждут, чтобы я через 10 минут спустился в кабинет службы безопасности и ответил на все их вопросы о том, что произошло. После этого, полагаю, они попросят обыскать поместье». И суровым взглядом добавил. «И я собираюсь им это разрешение дать». Глаза Джанет расширились, и она снова потянулась к руке Тома, когда отец продолжил. «На самом деле, это единственный способ предотвратить настоящее бедствие в виде орды полицейских, которые на какое-то время встанут здесь лагерем». Томас при этой мысли напрягся. Райвенскрофт внимательно посмотрел на них обоих. «Нам всем было бы гораздо легче, если бы вы оба исчезли в вашем невидимом мире». Его дочка крепче стиснула руку Тома. «Не дождешься? Она дерзко взглянула на своего отца. «Я и сама знаю, где здесь можно неплохо укрыться. Что ж уж я за всю свою жизнь в этом доме и место под несколько схронов не подобрала?» Рэйвенскрофт выставил перед собой руку. «Только где именно, лучше мне не говори!» И снова улыбнулся. «Ну тогда удачи! И, наверное, увидимся утром!» После того, как они ушли, лицо Джона Рэйвенскрофта превратилась в мрачную маску, словно он готовился ринуться в бой. В сущности, так оно и обстояло. Эти двое наверняка будут кропотливо дознаваться насчет кровавой бойни, следы которой все еще лежали возле передних ворот поместья. Допрос, как пить дать, займет много часов. Хорошо, если до постели удастся добраться хотя бы к рассвету.